Двое были ростом с Гришу, третий поменьше, вроде Агейки, четвертый совсем малой, лет четырех. Они подходили неспешно, осторожно даже. В их движениях и лицах Гриша не увидел никакой задиристости и вражды, только вежливое любопытство и вроде бы желание сказать «Если мы тебе мешаем, то уйдем». Тогда он улыбнулся им навстречу. И они улыбнулись ему «Хорошо так» и пошли быстрее» и стали в двух шагах. Младшие были смуглые, а те, что постарше, светлые, чуть ржеватые, круглолицые, совсем как туренские пацаны, похоже, что братья. Все четверо в мешковатых подвернутых штанах и с голыми загорелыми плечами. Один из старших что-то негромко проговорил и показал настоящий в трех кабельтовых от берега Брик. Конечно, он спрашивал, «Ты оттуда?» Гриша закивал, И, вспомнив про международный этикет, о нем недавно говорил доктор, показал большим пальцем себе на грудь, отчетливо произнес Гриша! Все четверо заулыбались шире и тоже закивали. Один из старших показал на себя То маш! и на другого Жоао! Как староста, мелькнуло у Гриши. Тот, что поменьше, застеснялся и неразборчиво назвал свое имя. Малыш тоже назвал себя сам солидно и также неразборчиво, с важной хрипловатостью. Потом все замолчали, переминались и не знали, что делать дальше. Но Томаш почти сразу нашел выход. Быстро заговорил, показывая через плечо на воду, замахал руками, делая частые грибки, ай да, мол, купаться. И в подтверждение этих слов одним движением сбросил на черный песок штаны. И трое других тоже. «Гриша, что делать-то, если зовут?» Он тоже стряхнул свои матросские штаны, скинул через голову рубаху, опять оглянулся на своих, на Митю, но тех теперь не было видно за камнями. Ну и ладно. Пока Митя преодолеет лень и чертыхаясь доберется сюда, Гриша сумеет пополтыхаться, поплавать с ребятами. Искупаться очень хотелось, ведь он купался в море всего один раз. Когда наступили жаркие дни, и случилось однажды короткое безветрие, лейтенант Стужин приказал спустить на воду запасной марсель, привязав к шкаторинам несколько балластин. Получилась этакая купальня с небольшой глубиною, и Гриша вместе с матросами плескался там от души. Можно было не опасаться ни океанской глубины, ни акул, чьи треугольные плавники иногда были различимы с палубы Брига. А потом еще случалось, что обливали друг друга на палубе из парусиновых ведер, и Гриша вполне узнал вкус морской соли. Но вот такого, чтобы с берега и прямо в океан, еще не было. Гриша сам не заметил, как оказался среди невысокой крутой ряби с гребешками в шелковистой прохладе. Маленькие волны, дурачись подталкивали его, отрывали от дна, несколько раз плеснули в рот. Вода не сильно, шутя, щипала царапины и щекотала в ноздрях. В брызгах загорались радужные искры. То отталкиваясь ступнями от дна, то пробивая головой волну, Гриша беспорядочными грибками толкал через воду свое тело, стараясь держаться рядом с ребятами. Он умел плавать и нырять неплохо, у себя в Турене, на реке или у Запруды в лагу, ничуть не отставал от приятелей. Правда, там не было таких вот дурашливых волн с гребешками, но здесь Гриша к ним привык очень быстро. Здешние мальчишки плавали здорово, прямо как дельфины. Даже малыш был ничуть не хуже остальных. Он даже попытался рвануть подальше от берега, но один из старших, то ли Жуау, то ли Томаш, догнал его, развернул и добродушным подзатыльником отправил обратно. Да радость была не в дальних заплывах, а в игре. В том, как хлопками срываешь с волн гребешки и швыряешь их в соседа. В том, как со смехом забираешься к кому-нибудь на скользкие плечи и бултыхаешься вниз головой в глубину. А в этой зеленовато-прозрачной глубине качание водорослей, юркие тела рыб, большущий, удирающий от твоей разлапистой зыбкой тени краб. В том, как на перегонки устремляешься к торчащему из воды камню, на который опустились две серые узкокрылые птицы, в мгновенно возникающей дружеской привязанности каждого к каждому и в радости от того, что ты есть на свете, что есть эти ребята, море, небо, птицы, жаркие лучи. Под этими лучами они, веселые и порядком уставшие, выбрались на берег, и Гриша предвкушал, как плюхнется животом на теплый песок. Но Жуау что-то смешливо вскрикнул и показал вдоль берега. По песку и гальке шла к ним босая девочка с длинными волосами, в обтрепанной юбке до колен, в коротенькой расстегнутой безрукавке. Прямая такая, тоненькая, и деловитая. Видать того же возраста, что Гриша и старшие мальчишки. Она несла плоский бумажный сверток. Томаш что-то сказал, остальные обрадованно закивали. Все смотрели, как она подходит, и Гриша смотрел, и ему было хорошо. Словно вдруг здесь на берегу появилась одна из сестер Максаровых, лучше всего если Танюшка. И он не сразу охнул от испуга, но охнул наконец про себя, но с колючим ознобом. Батюшки, он как купался, так и стоит сейчас без единой ниточки на себе, только с прилипшей к животу пряткой водоросли. Что же теперь? С разбегу прыгать в воду или с отчаянной поспешностью натягивать штаны. И то, и другое было бы еще смешнее и хуже, чем стоять вот так на виду у всего солнечного мира. Лучше уж стоять, ведь и мальчишки вели себя так, будто ничего не случилось, и девчонка. Ну что ж, если здесь такие порядки. Да ведь и в Туре не порядки были похожие. Год назад в лагу запруды Гриша и другие мальчишки и девчонки Болтыхались все вместе, не думая о всякой там ерунде. А здесь что? Международный этикет? Больно надо. Девочка, видимо, думала так же. Подошла, глянула на Гришу с любопытством. Знакомый же, но быстро. Потом что-то сказала остальным. Томаш нетерпеливо ответил и протянул руку к ее бумаге. Кажется, это были потрепанные газеты. Девочка хлопнула его свертком по руке. Не торопись, мол. Потом что-то спросила и снова посмотрела на Гришу. Глаза у нее были карие, с желтыми, будто солнечными точками, а волосы пепельными, с лежащими на плечах прятками, а пухлые губы в трещинках. «Гриша!» — разъяснил ей Томаш и старательно показал на него, а потом настоящий в бухте Брик. Девочка понятливо закивала и вдруг засмеялась, Сунула Грише в руки свернутые газеты. Быстро заговорила, показывая то на мальчишек, то себе за спину. И Грише показалось, будто он знает, про что девочка говорит. «Не отдавай, мол, бумагу этим бестолковым людям, пока я не приду снова». Гриша смеялся в ответ. Он держал газеты перед собой в опущенных руках и чувствовал себя теперь уверенней. Девочка повернулась, побежала за камень. Все смотрели ей вслед. Почти сразу она выскочила из-за камня, уже без одежды, как золотистая рыбка, мелькнула, прыгнула головой в гребешки, замахала тонкими руками. Малыш запрыгал, закричал «Подожди, мол, я тоже хочу, я не наплавался!» и бросился за ней. Жуау покачал головой, вот неугомонные, и протянул газетам руку. Гриша, конечно, отдал. Мальчишки круглым окатышем придавили сложенные листы к песку, кроме одной газеты. Ее они развернули на плоском камне. Бумага была желтая, с латинскими буквами разной величины, хрупкой от старости. Ребята стали зачем-то разрывать ее на прямоугольники, а она рвалась не там, где надо, непослушно. «Подождите — Подождите! — крикнул Гриша, сбегал к своим брошенным штанам, вернулся с ними к камню. Нашарил в кармане складной самодельный ножичек с жестяной ручкой. Подарок матроса дяди Арсентия. Сунул штаны под мышку, а ножичек раскрыл. И вот смотрите, надо не рвать, а складывать, а потом резать по сгибу. Это дело сразу одобрили. Жоау попросил ножик и начал аккуратно резать газету на прямоугольники. Двиша, будто между делом, мол, не бросать же их снова, Натянул штаны и теперь чувствовал себя совсем великолепно. С интересом следил за ребятами. Он был уверен, что из кусков бумаги ребята станут мастерить кораблики. Может, и ему дадут листик, он умеет. Но оказалось, не кораблики. Жоау и Томаш разом сделали бумажные стрелы. Ну, простые такие, с острыми носами и узкими крыльями, которые расширяются к хвосту. Разом махнули руками... Стрелы взметнулись, ветерок понес их над песком и камнями в сторону поселка. Ребята догнали, принесли их слегка горделиво, полеты в самом деле был неплох. Младший ростом сагейку, мальчик тоже смастерил стрелу, тоже пустил. Ему не повезло. Стрела взлетела невысоко и почти сразу уткнулась в черные крупные песчинки. Мальчик виновато оглянулся на Гришу. Подожди-ка. — сказал Гриша. — Иди сюда. Тот понял и подошел. Гриша сел на корточке перед камнем с бумагой, согнул один листок по диагонали, потом еще, Андреевским крестом, сложил в треугольник. Торчащую из-под него полоску отогнул и отрезал ножиком, который оставил на камне Жуау. Ребята, одинаково приоткрыв рты, наблюдали за Гришей. Он из двух острых угольников на листе привычно сложил клюв, потом вставил пригодившуюся для хвоста полоску под газетную голову с клювом, согнул ее по всей длине, расправил острые крылышки. В турине таких птичек называли ласточки, они были довольно капризны. Некоторые охотно возмывали в высоту и подолгу ходили кругами над заборами, над уличным бурьяном и лопухами, над берегом лога. А другие, только успев подняться, клевали воздух и кувыркались, падали в траву. Это зависело от того, кто как умел их делать. Гриша умел. И надеялся, что умение это не потерял в долгой дороге. То есть не потеряли его пальцы. Они будто сами по себе гнули и складывали сухой бумажный лист. Гриша взял птичку большим и указательным пальцами. Теперь для удачи... Надо было прошептать считалку-заклиналку. Гриша прошептал. Раз, два, три, четыре, пять, надо в небо улетать, подымись в высоту, мчися целую версту. И толкнул пташку навстречу ветерку. Ласточка, хотя и не из русской бумаги, туренскую заклиналку поняла. Пошла, пошла вверх, а затем, сожених в трех над камнями и черным песком, Описала широкий и плавный круг. И еще один, и еще, и, наконец, легко опустилась к ногам Томаша. Тот в полголоса сказал что-то по-своему. То ли «Аваха», то ли «Виваха». Осторожно-осторожно поднял ласточку, покачал на ладони. Глянул на Гришу блестящими глазами, благодарно и вопросительно. Гриша понял. «Сейчас покажу». На камне он развернул птичку и медленно сложил опять. Затем из другого куска газеты сложил еще одну. Учитесь, мол, как надо. И мальчишки из поселка Понта дель гада начали старательно учиться у мальчишки из Турени. Складывали и рвали бумагу, расправляли острые крылышки, поглядывали через плечо на Гришу. Правильно? Он кивал. Молодцы. Они и правда оказались молодцы. Сделали все точно, и у каждого ласточка совершила над берегом долгие круговые полеты. А лучше всех у младшего. Правда, подхваченная ветерком, его птичка улетела от берега и села на торчащий из воды камень. И мальчонка прямо в штанах кинулся в мелкие волны и вынес на сушу свое сокровище. Они все трое, кстати, пока мастерили ласточек, Успели натянуть штаны, возможно, из уважения к иностранцам. Не только к Грише, но и к Гардемарину Невзорову. Митя некоторое время назад появился поблизости и стоял в нескольких шагах, ни во что не вмешиваясь. С таким взрослым снисходительным видом. Гриша покосился и отвернулся, чтобы показать ребятам, этот парень здесь просто так, случайно, а вовсе не караулит его Гришу. Все еще несколько раз запустили ласточек, и все полеты были удачны. Все мальчишки и Гриша прыгали и вопили. Азорские ребята что-то вроде Вива, а Гриша «Ура — ура! Из-за дальнего камня показались малыш и девочка. Она в безрукавке и юбке, а он голый и блестящий. Наверное, оттуда из воды они видели, как летали бумажные птахи. И теперь смотрели на них с понятным восхищением и ожиданием «Мы тоже хотим таких». Гриша сразу отдал свою ласточку девочке, а для малыша тут же за полминуты смастерил новую. Тот запрыгал от счастья. И снова кружились над берегом газетные ласточки. А у девочки блестели карьи глаза, и она то и дело поглядывала на Гришу. А выше бумажных птичек, над берегом и бухтой, Проносились иногда живые острокрылые птицы, небольшие, серые, быстрые. тож, с быстрой улыбкой сказала девочка, которая снова на миг оказалась рядом с Гришей. От нее пахло солью и водорослями, от волос, которые были мокрые и отяжелевшие. Она мотнула головой, и кончики волос задели Гришу по голому плечу. Гриша догадался, что этим словом здешние ребята называют маленьких ястребов, которые водятся на островах. Вообще-то ястреб по-португальски «Азор», отсюда и названия островов «Азорские». Доктор недавно рассказывал об этом. Интересно, девочка так про настоящих птиц сказала или про ласточек? Ай, да не все ли равно, сказала, улыбнулась и хорошо. Вообще здесь хорошо, все. «Жуао!» — окликнул Гриша. Жуао подбежал с ласточкой в пальцах, с искрами в глазах. Гриша аккуратно ткнул его пальцем в грудь. «Жуао!» — потом ткнул себя. «Гриша!» — затем показал на Томаша. «Томаш!» — и поочередно вытягивая палец к остальным спросил. «А он?» «А он?» «А она?» Жуао понятливо закивал. «Энрике!» — сказал он про того, что ростом сагейку. Потом про малыша «Кристо -баль — Кристо-баль. И, наконец, с чуть лукавой улыбкой про девочку «Анна — Анна. Та услышала свое имя. Подошла, тоже с птичкой в руках. Встала перед Гришей, чуть наклонив к плечу голову. Будто о чем-то спрашивала глазами. Что-то сказала в полголоса. Гриша виновато засопел и опустил глаза. И зачем Господь придумал, чтобы у людей были разные языки? Говорят, захотел перессорить каких-то дерзких строителей, которые вздумали выстроить высоченную башню и забраться на небо. И вот теперь из-за этих дураков должны страдать Анна и Гриша. Она сказала еще что-то, вдруг повернулась и побежала прочь. Гриша невольно качнулся за ней. Похожие друг на друга Томаш и Жуао Что-то наперебой заговорили, быстро и успокоительно. Гриша понял, не бойся, скоро вернется. Митя, он сидел теперь на песке, прислонившись к камню, достал из кармашка у пояса часы луковицу и выразительно помахал ими. «Успеешь», — сумрачно сказал Гриша. «Петр Афанасьевич ждет. Он хочет своим ящиком запечатлеть нас для потомков на Азорских островах». Берег и бухту острова он уже запечатлел. Зови своих приятелей, их тоже можно будет с фотогар фу, тфу запечатлеть. Это была замечательная мысль. Такая останется память, но... Подожди. Он стеснялся сказать, что надо ждать девочку, Анну, что без нее картинка получится неполной, что даже какой-то обидно пустой. Некогда ждать. У нас все рассчитано, доктор спешит. Ну, сходи тогда к нему. Скажи, чтобы пришел с ящиком сюда. Юнга Булатов, вы невоспитанный мальчишка. Пожилой человек, член академии, должен ради вас тащиться сюда с тяжеленным сундуком. Ну, матросы же помогут. Они ушли в кабак. Ну, сам помоги. Или тоже спешишь в кабак. Сейчас надеру тебе уши. Нельзя устраивать ссоры на иностранном берегу. Забыл, что говорил капитан? Надеру в каюте, когда вернемся. К тому времени ты поумнеешь. Кажется, мое терпение сейчас лопнет. Но оно не лопнуло, потому что снова появилась Анна. Она несла в двух ладонях большую завитую раковину, бугристо-серую снаружи и удивительно розовую внутри. Все притихли. Анна подошла к замершему Грише с полуулыбкой, Протянула раковину ему. Он вмиг понял, это подарок. Тихонько сказал, ой. Анна улыбнулась чуть смелее. Бери, мол. И он принял раковину в ладони, тяжелую, с розовым светом в глубине. Придвинул ее твердую колючую к груди. Анна тонкими пальцами, которые сплелись с Гришинами, приподняла ее, прислонила к мальчишкиному уху. Гул океана мягко и упруго толкнулся внутри раковины. Гриша и раньше знал про такое свойство морских раковин, однако слышал этот шум впервые. Перестал дышать, а через несколько толчков сердца выговорил шепотом. «Ой, спасибо!» Потом вспомнил уроки французского, а португальский чуть-чуть похож на французский. «Мерси!» И вдруг сообразил как благодарят по-испански. Доктор рассказывал и говорил, что испанский язык очень похож на португальский. «Грасиас, Анна!» Все обрадованно удивились. Анна же смутилась. Опустила лицо, быстро кивнула два раза. «Но ведь надо же что-то подарить в ответ!» толкнулась догадка. «А что? Ну не жестяной же ножик!» В карманах были только два ценных предмета. В правом — серебряный рубль, Подарок Николая Константиновича. В левом — зеленый осколок, а Гейкина — стеклышко. Гришина душа заметалась в сомнениях. Что отдать? Что? Он зажал раковину подмышкой и, будто разрывая нити липкой смолы, потянулся к левому карману. — Почему не отдал рубль? Пожалел такую красивую увесистую монету из чистого серебра? — Да нет же, нет. Дело в том, что она была именно монета, и могло показаться, что он платит за подарок. А это было бы обидно. А зеленое стеклышко, оно было, конечно, пустяком по сравнению с серебряной деньгой, но пустяком лишь на первый взгляд. Анна подарила Грише звук моря, а он подарит ей цвет туренского лета. Он вынул осколок, поднес его к лицу Анны к ее коричневому с искорками глазу. Ничего не сказал, и так все было ясно. Он представил, как и бухта, и берег, и небо, и птицы окрасились в изумробные тона, и даже солнце стало зеленоватым, таким, каким оно кажется, когда ныряешь и смотришь на него через толщу воды. Анна тихонько дышала, зажав стеклышко двумя пальцами. Никто не счел подарок Грише мелочью или мусором. По очереди смотрели сквозь стекло, быстро переговаривались, кивали, словно увидели что-то знакомое и хорошее. Быстро и благодарно оглядывались на Гришу. А он в это время смастерил из оставшейся газеты треугольную шапку и нахлобучил на малыша Крестобаля, а ножик подарил Энрике, ростом своим похожему на Агейку. «Господа, я вижу, здесь у вас замечательная компания», Вдруг услышали все. Это появился доктор. Тащить лакированный сундук ему помогали два местных жителя. Мужчины со щетинистыми щеками, в обвисших штанах и вязаных безрукавках. Еще несколько мужчин и женщин шли чуть в отдалении. Они были молчаливы и любопытны без навязчивости. Улыбались чуть виновато. Мол, простите, что глазеем, но очень уж интересно. «Гриша!» Приглашай своих друзей для съемки, пусть примут непринужденные позы, и надо им объяснить, что с минуту придется сохранять неподвижность. Здесь автор этой повести, или сказки, если хотите, должен сделать отступление. Неизвестно, получился ли снимок. Если и получился, отпечатки, видимо, не дожили до наших дней. Но три года назад автор приехал не первый уже раз, в свой любимый город Севастополь, и пошел там на горку. Место, где торгуют иностранными и древними монетами, осколками эллинской посуды, потрепанными лоциями, старинными открытками и фотографиями. И увидел там твердый серо-коричневый с обломанными углами и царапинами снимок. На берегу среди темных и светлых камней, за которыми блестит море, С двухмачтовым судном без парусов расположились ребятишки. Впереди мальчик и длинноволосая девочка. Девочка держит у лица пониже глаза что-то маленькое, камешек или осколок, а мальчик прижимает к голой груди раковину. Рядом еще несколько мальчишек, в руках у них что-то белеет. Приглядишься, и похоже, что бумажные голубки. Выше всех, на двухметровый камень забрался самый маленький пацаненок лет четырех. Этакая фигурка для фонтана, совсем голый, если не считать треугольной газетной шапки, очень серьезной. На исцарапанном обороте снимка было написано карандашом «Дети крымской деревни, XIX век». Автор пригляделся, Крым ли это? Почему такой темный, даже черный песок, «Почему буквы на газетной шапке малыша иностранные?» «Присмотришься и видно. Портук». Не ошибся ли давний коллекционер, делавший надпись? А впрочем, иностранные газеты в Крыму даже в те времена разве редкость? Могли, например, завести союзники, осаждавшие Севастополь, а «Черный песок» — просто дефект съемки. Автор в то время уже знал про Брик Артемиду и Гришу Булатова. Он купил снимок с надеждой и всякими догадками. Но когда он возвращался домой, на Урал, портфель с купленными в Крыму сувенирами у него украли в вагоне, прямо из-под подушки. И что было делать? Проклинать всех воров на свете. Автор так и делал, и порой делает это до сих пор. Но... А может, еще и найдется такая карточка. Попрощались быстро. Гришу окликнули от вельбота, и он побежал, оборачиваясь и махая рукой с зажатой раковиной, и ему махали вслед. Малыш, растрепавшийся на ветру треуголкой, Анна смотрела сквозь стеклышко. Гриша был рад, что все происходит так спешно, потому что, ну, если по правде говорить, то мог бы и разреветься. Вельбот удалялся быстро. С него Гриша махал еще, но Анна и мальчишки на берегу. Делались все меньше, и, наконец, он перестал смотреть на берег. Гриша думал, что все, распрощался он с островом Флориш, и вряд ли когда-нибудь в жизни еще ступит на берег бухты понта дель гада Если даже и вправду станет моряком, то едва ли океанские пути снова приведут его в этот крохотный рыбачий порт. «А еще», — подумал он, — Кто-нибудь будет помнить, что делать бумажных азоритаж научил здешних ребят мальчик с русского брига? Если и будут, то, наверное, недолго. Дольше других может быть Анна.